Глава 3. Курьер Покинув конторку инсталлера, Кир достал из кармана ассистента и внимательно его осмотрел. Реально, да были знакомые смарт-часы. Такие же, какие были популярны много лет назад, на его далекой прородине. На земле. Вот только на земных моделях имелись дисплеи, обычно сенсорные. Ну или же кнопки на корпусе. Тут же кнопок вообще не наблюдалось, и корпус часов был, так сказать, монолитным, никаких намеков на экран. Так и не найдя возможности включить это устройство, Кир не придумал ничего лучше, как надеть их на руку. Может быть, так они заработают? Заработали. Перед Киром появился самый настоящий призрак прозрачная фигура женщины, облаченная то ли в комбес, то ли в пижаму. Сквозь нее был отлично видно переулок, лампы и витрины, асфальт. Кир было шарахнулся от привидения в сторону, но сам призрак вообще не шелохнулся, не попытался последовать за Киром, убежать. Вместо этого призрак просто заговорил, причем приятным женским голосом. «Здравствуйте. Рады, что вы оставили свой выбор на нашей модели А05. Позвольте поблагодарить вас за оказанное доверие и похвалить за отличный вкус». «Фу ты, блин!» Кир сообразил, что это за призрак. Это всего лишь голограмма, которую запустил его ассистент. «Перед тем, как начать пользоваться ассистентом А05...» Меж тем продолжала вещать голограмма. Кир сообразил, что пропустил что-то важное, и не нашел ничего лучше, чем просто переспросить. «Э, что?» «Желаете ли вы провести сканирование и синхронизацию с другими вашими устройствами и сетью перед тем, как начать пользоваться ассистентом А05?» «Ну, да, наверное». Провожу сканирование нового пользователя. Прошу подтвердить подключение. Если получите запрос от вашего ассистента А05. Никаких запросов Кир не получал. Были того, вообще ничего не происходило. Он было собрался задать вопрос, как голограмма вновь заговорила. Сканирование завершено. Подтвердите, что пользователь с идентификатором I1987F3008 — это вы. Кир нахмурился, но тут вспомнил все бумажки, которые ему оформляли на станции. Вспомнил и пластик, который ему выдавал сержант. Везде был этот набор символов. Да, это мой идентификатор. Спасибо, подтверждено. Во время сканирования было установлено соединение со следующими устройствами. Универсальный переводчик R-тип. Внимание, не обнаружена нейросеть. Внимание, универсальный переводчик R-тип является устаревшим. Корректная работа не гарантируется. Подтвердите, что все имеющиеся подключения выполнены корректно. Или же выберите нужные подключения вручную. Выбираю все, ответил Кира. Сам подумал. Целое одно устройство. Да и то будет работать как попало. Просто отлично. Подтверждено. Рекомендуется обновить модель универсального переводчика, приобрести адаптационные очки. Что еще с зачки? «Адаптационные очки позволят вам читать и понимать текст, символы, написанные не на вашем родном языке. Очки будут заменять надписи на понятные вам в режиме реального времени». «Обойдусь». Худо-бедно, он уже и сам научился и читать, и писать, так что очки ему без надобности. «А вот языковый модуль стоит, наверное, обновить». В этом мире, как уже смекнул Кир, огромное множество языков, причем даже на этне их многообразие поражает. А уж количество диалектов, если посчитать. Благо в большинстве случаев название магазина, вся справочная информация в информцентре была подана на общем, который Кир худо-бедно успел выучить, еще будучи на корабле от тарцев. Спасибо. Предварительная индивидуальная настройка завершена. «Теперь вы можете ознакомиться с меню вашего ассистента, и если испытаете трудности, всегда можно вызвать помощника, который...» «Эй, парень!» Кир удивленно оглянулся. Он стоял посреди заднего двора, за офисом инсталлера. Здесь была самая настоящая свалка, и когда он сюда пришел, вроде никого тут не было. Но он ошибся. Из одной из куч вылез всколокоченный грязный мужик в драной одежде. Он с негодовонием поглядел на Кира и заявил. «Ты что, приватный режим на ассистенте не можешь включить? Бубнит то бубнит, бубнит то бубнит! Бубни а я только прилег отдохнуть!» «Приватный?» «Чтобы бубнешь этой сраной голограммой как ее саму мог слышать и видеть только ты!» «Ух, полезная функция, спасибо!» «Кушай, не обляпайся! Включай уже, я поспать смогу спокойно!» «Эта дура не сдаст, сколько у тебя денег, когда будешь проходить мимо местных бандитов». «Даже так?» О, «А ты думал?» Все, или вали отсюда, или веди себя тихо». «Понял, понял. Сейчас включу приватный режим извините». «Извиняю. Теперь заткнись уже, дай поспать». Зашуршали коробки, местный бездомный снова укладывался спать. Ну что ж, не стоит его беспокоить, тем более он дал отличный совет. Приватный режим. Приватный режим подразумевает, что голограмма, все текстовые сообщения, голографический экран будут видны только пользователю. Голосовое управление отключается, все действия с ассистентом выполняются только с помощью мысли связи. Аудиовизуальная информация также будет доступна исключительно пользователю модели А05. Желаете подтвердить активацию приватного режима? Да. Осуществляется проверка возможности включить приватный режим. Подтвердите свое согласие. Произнесите согласие про себя. Кира, это сделал. Приватный режим включен. И что, меня никто не слышит? Не слышит и не видит твою голограмму. Все взаимодействие осуществляется только между пользователем и ассистентом. Третьи лица не имеют доступа к этой информации. Отлично! Не удержался Кира, и, как оказалось, сказал он это вслух. Да иди ты уже отсюда, задолвал! Донесся до него крик из мусорной кучи. Кир поспешил выйти на улицу. Уже здесь он достал чип, который ему дала старуха, и начал искать порт в ассистенте, куда этот чип можно всунуть. Однако, как уже говорилось ранее, корпус ассистента был монолитным, и никаких портов, отверстий на нем не было. «Обнаружен одноразовый чип данных. Желаете загрузить из него данные?» «Желаю». Поднесите чип ближе к лицевой части ассистента. Спасибо. Осуществляю копирование. Готово. Данные загружены. Желаете установить на карте новую геометку? Ага. Вон оно как работает. Да, желаю. И вывести на карту. Ну вот. Теперь у него есть метка его собственного дома. Есть карта города. По крайней мере, нескольких его кварталов. И Кир задействовал поиск и ввел нужный адрес. Ассистент тут же построил маршрут к точке, с разрешения Кира показал, каким общественным транспортом можно туда добраться. «О, теперь вообще отлично!» Толстый мужик в грязном переднике уставился на Кира. «Значит, этот урод кабот тебя прислал!» Буркнул он, закончив разглядывать Кира. «Да, он сказал, что у вас есть работа курьером за 200 эмок в неделю, и вот...» — Сто восемьдесят, и немкой больше. — Как? Ведь сержант... В его понимании, и две сотни в неделю были просто смешными деньгами. Он надеялся, что эта сумма не постоянная, а скорее за первый месяц или на испытательный срок. А затем оплата должна была возрасти. Однако все оказалось намного хуже. — Да плевать я хотел, что там сказал сержант. Сто восемьдесят стемок и точка. Не нравится, валя отсюда, чухна. «Беги к сержанту, пусть он тебе новое место ищет!» Кир тяжело вздохнул. Идти к сержанту он совершенно не хотел. Вряд ли кабот сможет как-то повлиять на хозяина забегаловки. Да и вряд ли вообще захочет это делать. Но он надеется, получить работу получше или хотя бы другое место ему не стоит. Так что... Хорошо, согласен. Вот ты молодец. Если не будешь прогуливать и отлынивать от работы...» То за деньги не переживай. Чаевые ведь полностью твои. Научти. Опоздаешь с заказом, тогда получишь штраф, понял? Понял. И тогда пойдем, покажу, чем тут делаем. Ты, небось, чухна такого и не видел раньше. Такого Кир действительно не видел. Место моего работы была небольшая закусочная, в которой готовили местный фастфуд. Это была дешевая забегаловка, где было тесно, жарко и грязно. Впрочем, клиентов и не было. Как объяснил хозяин, все заказывают жаротву с доставкой, и в самой закусочной клиент вообще не бывает. Меню тут было крайне скудное. Три или четыре вида напитков, элис, эдакий аналог пива, ну и два главных блюда — дерниц и сайка. Первое — это небольшая буханка хлеба прямоугольной формы, с которой срезается крышка, Вынимается мякиш, а на его место плотно укладывается мясо, овощи, добавляется укатанный в маленькие шарики хлебный мякиш. И затем все это обильно поливается соусом, перемешивается и накрывается ранее срезанной крышкой. Сайка, по большему счету готовится так же. Разве что начинка в ней укладывается слоями. Мясо нарезается ломтями, а не кусками, как в дарнице. Да еще добавляется эдакий местный аналог сыра. Соус в сайке чуть острее. Выходит, она размерами чуть меньше, чем дарниц, да и формой больше напоминает небольшую булку. Короче говоря, сугубо местный фастфуд. Кир с ехидством про себя отметил, что в какой бы стране, на планете или галактике ты ни оказался, везде найдутся подобные рецепты. Человек везде остается человеком. Хотя, стоит признать, между собой рецепты кардинально отличаются. Во всяком случае, Кир о подобных блюдах и не слышал. После знакомства с забегаловкой и ее ассортиментом Кир сразу приступил к работе. В качестве его рабочего места, или, точнее, транспорта, выступил простенький, черно оранжевый в фирменных цветах забегаловки, аэроскутер. Скорость у него была никакая, зато и управляться с ним было не сложнее, чем ездить на велосипеде. Наверное, поэтому на управление этим транспортным средством не нужны были никакие сертификаты, тесты и прочее. Кир с шустрым агрегатом быстро разобрался. Сделал пару кругов вокруг забегаловки и после получил форму, шлем и рюкзак. Настала пора работать. Ему выдали первую доставку. В первый день ему досталось полторы дюжины заказов. И это, как понял Кир, хозяин его еще пожалел. Остальные три курьера были загружены под завязку. Первая неделя принесла массу впечатлений. Во-первых, Кир несколько раз опоздал с заказом, запутавшись в лабиринтах местных человейников. Они такие и здесь были, и в больших количествах. Или же кружась по уровням гигантского небоскреба с пристройками, вроде того, где жил он сам. Однако мало-помалу он набирался опыта, начинал понимать логику построек, архитектуру и просчетов. Опоздание у него становилось все меньше и меньше. Конечно, за ошибки нужно платить, и он заплатил. Его заработная плата за неделю составила всего 160 эмок. Хозяин оштрафовал его за доставки, которые он привез слишком поздно. Впрочем, было еще 20 эмок чаевыми, которые всю же ситуацию не спасли. Кир был подавлен и расстроен. Но еще бы на жилье едва хватило, а жить на что? Впрочем, пока еще не все так страшно. В конце концов, жилье ведь оплачено государством, и время, чтобы подсобирать деньги у него было. Вторая неделя пошла уже куда лучше. Он крутился как мог, его нагружали заказами наравне с другими курьерами. И хоть Кир постоянно мотался весь в мыле, штрафов он не нахватался. Смог даже заработать больше, чем ожидалось, 150 в качестве заработной платы, еще 40 чаевыми. Поиск адресата, скорость, с какой нужно было доставить заказ, были далеко не всеми проблемами, с которыми столкнулся Кир. Как минимум раз пять его пытались избить и трижды ограбить. Один раз за ним долго следил здоровенный бус, аэрокар. И когда Кир остановился на нужном адресе, попытался сбить. Кир лишь чудом увернулся, но все же его зацепило вскользь. Два крепких парня, выскочившие из аэрокара, пытались его сцапать, затащить в машину, но он смог от них отбиться. Они оба, разочарованные тем, что жертва смогла дать отпор, прыгнули в свой бус и дали дёру. Как позже Кир узнал от одного из коллег, это вполне могли быть экстракторы. Сволочи охотились на людей, вырезали органы и импланты, которые затем продавали на черном рынке. Короче говоря, каждый день Кир сталкивался с теми или иными проблемами и сложностями, и сегодняшний не стал исключением. Когда Кир приехал с очередным заказом, на входе в многоэтажку его перехватили двое доходяк, больше походящих на нариков. «Слышь, а чё там у тебя в сумке?» «Доставка», — ответил Кир и попытался проскочить мимо. «Доставил, считай!» Гундосов выхватил из кармана нож и выщелкнул лезвие. «Давай сюда!» Кир готов был к подобному повороту, хотя и надеялся его избежать. Резким ударом ноги он выбил нож из руки Гундосова, а затем, крутанувшись на земле, засветил ему пяткой в скулу. Второй, растерявшийся от такой предкости курьера, тут же за нее поплатился. Кир, расправившись с первым противником, переключился на него, точным и мощным ударом в нос отправив в нокаут. Забавно, но местные губники почему-то совершенно не умели драться. Впрочем, Кир не давал им времени показать свои умения. предпочитая вырубать сразу, если есть такая возможность». Пока один из гопников лежал, широко раскинув руки, а второй, зажимая ушибленные места, катался из стороны в сторону, Кир, подобрав ножик и бросив его в сумку к уже имеющимся двум, отобранному у таких же неудачников, пошагал к входу в здание. Он поднялся на нужный этаж, позвонил в дверь и замер, когда ему открыли. Такого он еще не видел. Перед ним на пороге квартиры стоял здоровенный, широкоплечий парень в белоснежной, расстёгнутой на груди рубашке. Классическом, во всяком случае, на земле такие костюмы называли именно так, пиджаке и брюках, начищенных до блеска туфлях. Стоял он приветливо, раскинув свои руки, словно обниматься собрался. Точнее так, он держал одну пару, а вторую нижнюю он скрестил на животе. Кир уставился на него широко распахнув глаза. С горем пополам он только привык к иборгам, которым тут был, да и практически каждый, а тут модификант. Нет, модификантов тоже хватало, но вот таких четырехруких, похожих на персонажа одной игры файтинга, он еще не встречал. К слову, внешний модификант, кроме количества рук и габаритов, с персонажем сходства больше не имел. Вполне обычное лицо, выделяющееся мощной челюстью, волевым подбородком, аккуратно постриженной щетиной. Столь же коротко были пострижены волосы на голове. Впрочем, такая стрижка плохо скрывала очень высокий лоб. Ну, или же залысина. Над правой бровью четырёхрукова имелся шрам. В ушах нечто вроде сережек. Однако, бросив быстрый взгляд, Кир понял, что это не украшение, а какие-то импланты или девайсы, наверняка высокотехнологичные. Глубоко посаженные глаза с хитрым прищуром под слегка нахмуренными угловатыми бровями уставились на Кира. Под аккуратным, практически эталонным носом кривились губы и усмешки. «Может, это и не усмешка, обычное выражение лица-модификанта?» Как бы там ни было, а больше всего модификант с таким выражением лица походил на демона, предлагающего обычному смертному сделку всей его жизни. Эдакий Мефистофель, только с четырьмя руками. «Хей, обоке!» Меж тем заговорил он, голос его был низким, несколько хрипловатым, но не угрожающим, а как раз наоборот бархатным, даже баюкивающим, как и положено демону. «Как же я рад тебя видеть!» Ты привез мне перекусить? Отлично. Он втянул на запах. Как же пахнет! Еще горячее? Да. Кир, взявший себя в руки и вышедший из оцепенения от столь неожиданной встречи, сбросил с плеч свой рюкзак и принялся доставать заказ. Десяток дарниц. Однако клиент взял только три. Все, нам достаточно. Заявил он, полностью оплатив заказ. Но еще семь, а их я попрошу тебя доставить в другое место. Ну, вообще-то, начал Балакир, на его перебили. Слышь, ты давай не выделывайся. В дверях появился еще один человек. У него, в отличие от первого, с количеством конечностей, все было в порядке. Хотя вместо левой руки был киберпротез, левый же глаз был заменен на камеру. Ну и габаритами он чуть ли не превосходил Четырехрукого. Вот только морда лица у него была. Стоит на такого поглядеть, и сразу все становится понятно. В голове всего две извилины, и те уши держат. Даже несмотря на его грозный вид и угрожающий тон, Кир собрался было ответить, причем дерзко. Однако четырехрукий снова взял инициативу в свои руки. Давай так. Сделай мне одолжение. Достай всю оставшуюся еду в квартиру номер 274, окей? И я плачу тебе работу. Пятьдесят ми хватит? А, да. Отлично. А хочешь заработать еще сто? Смотря, что для этого нужно сделать. Да чего ты с ним? Начал Боло второй на четырех руки и шикнул на него. Вали в квартиру и не отсвечивай. Тут моментально закрыл рот и исчез в соседней комнате, отчего Кир сделал вывод, что тут главное именно четырёхрукий. Все, что нужно, — это узнать, сколько людей в той квартире. «Но меня могут внутрь не пустить?» «О, это уже разговор. Тогда скажи, что доставка для Орама. Что мы тебе велели передать всё лично ему. Он темнокожий, очень худой». Прямо скелет на батарейках. А еще у него шрам. Вот такой, через всю морду. Ты его точно ни с кем не спутаешь, понял? Кир кивнул. И не ляпни, что это мы тебе послали, понял? Вроде как это была угроза, но произнесена она была скорее как просто предупреждение. Если узнаешь, там ли Орам, заплачу еще сотню. Идет? Лады. В конце концов, почему бы и нет? Ему только что упало полторы сотни, и еще сотни обещано. Почему бы не рискнуть? По крайней мере, на месяц он может особо не беспокоиться о деньгах. Нет, понятное дело, что он вляпался в какие-то неприятности, так почему бы не попытаться тогда хоть немного заработать, а не бесплатно лезть в чужие разборки? Добравшись до названной квартиры, Кир коснулся сенсорного экрана. Спустя несколько секунд за дверью послышались шаги и чей-то настороженный голос спросил: Кто там? Э, -э доставка еды. Дарницы Джилла. За дверью повисло озадаченное молчание. Мы не заказывали Дарниц. Ошибся, парень. Ну как же? У меня все точно написано. Два семьсот четыре. Это ведь два семьсот четыре? Уходи. Да как я уйду? У меня оплаченный заказ. Его нужно доставить сюда. Вы должны тогда подтвердить, что отказываетесь от заказа». В нашу шуканье за дверью, и затем она с шипением уходит в сторону, а Киру прямо в лоб смотрит пистолет. Вот и приехали. Но гляди, Хила, если ты меня дуришь, мигом тебе мозги вышибу. Доставай жрачку, только медленно, без резких движений». Одетый, как уличный бандит, тип явно нервничал. «Хорошо, хорошо». Кир, не спеша и аккуратно снял свой рюкзак, поставил на порог квартиры и открыл клапан. Сам же из-под тяжка пытался рассмотреть квартиру. Сходу он заметил двоих. Еще один, похоже, был в другой комнате. Держите. Он принялся доставать фастфуд, причем взял две дарницы в обе руки. Державший его на мушке, тип растерялся, не зная, как принять еду. Я могу занести предложил Кир, мысленно проклиная себя за длинный язык. «Ну вот на он это ляпнул?» Но да бандиту его идея понравилась». «Давай, живо!» — приказал он, дернув пистолетом. Затем, на всякий случай, быстро выглянул из квартиры, и осмотрел коридор. «Все, все, понял. Я занесу и сам на стол положу, лады?» Кир повесил рюкзак на руку и, подняв их повыше, медленно перешагнул порог. На маленькой кухоньке, как он уже знал, было двое, причем один из них как раз-таки худой, как скелет на батарейках, чернокожий со шрамом на всю морду. «Квинни, какого хрена?» Громко возмутился он, увидев Кира и оглядев курьера с ног до головы. «Ты еще кто такой, урод?» «Я привез вам дарницы». «Кто их заказывал?» Скелет явно занервничал. «Я не знаю, я просто курьер». Кир старательно изображал испуг, хотя ему, мягко говоря, действительно было не по себе. Так попасть он совершенно не планировал. «Сказано, привезти сюда дарницы, я привез. Держите!» Он принялся один за другим выкладывать запечатанный фастфуд на стол. «Э, на кой нам столько?» Хмыкнул второй тип, стоявший рядом со скелетом, когда Кир положил на стол шестой мешочек. «А?» — сделал вид, что не понял вопроса Кир. Говорю, нахрена ты все из сумки вытянул, идиот? Ох, простите. Ты что, хило, считать не умеешь? Не каждый день мне прямо в лицо пушкой тычут. На, и вали отсюда, быстро!» Приказал тип и бросил две дарницы назад в рюкзак Киру. Когда за ним захлопнулась дверь, он облегченно выдохнул. Фу, чуть не попал. Ни хрена себе легкие деньги. Ноги были как ватные, его прошипот. Испугался ли он? Скорее, нет, чем да. Все же ему приходилось быть под обстрелом, стрелять самому, но сейчас он был просто не готов к тому, что ему ткнут ствол под нос. Ну да ладно, пронесло и славно. Теперь надо забрать свои деньги. Дойти до квартиры четырехруков он не успел. Уже за следующим углом его ждали. Трое. Тот самый четырехрукий модификант, тип с кибернетическими протезами, глаза и руки. А вместе с ними был третий, которого Кир особо не успел рассмотреть, заметив лишь то, что он был намного ниже хилее своих товарищей. Но чего там? Видел четверых, но там их, кажется, пятеро. Худой со шрамом там. Это точно, был. Да, точно. Спасибо, парень. А это тебе за старание и бонус сверху. Зачислено 200 одна монет, сообщил ассистент. «Давай, парень, вали отсюда поскорей». И ни слова никому о том, что здесь видел. Кого здесь видел и с кем говорил. «Понятное дело, уж это ему объяснять не надо». Кир заметил, что все трое достали оружие. «О да, ему тут делать точно нечего». Он тут же бросился к лестнице, побежал вниз.